Ирайр покинул бар и уже почти дошел до лифтового холла, как в коридоре, ведущем в сторону роскошного и менее заполненного людьми, но, увы, намного более скучного бара для старшего офицерского состава. Мелькнула долговязая фигура начальника лобового пульта контроля и наведения корветтен-капитана Аплуга. Значит, совещание закончилось, и можно попытаться узнать новости. Энсин ускорил шаг и догнал корветтен-капитана почти у дверей бара. ⁇ Господин корветтен-капитан, разрешите обратиться ⁇ Корветтен-капитан остановился и развернулся к Энсину. ⁇ Слушаю вас, Энсин? ⁇ Вы были на совещании у командующего? ⁇ Корветтен-капитан нахмурился. ⁇ Не кажется ли вам, Энсин, что ваше любопытство несколько выходит за рамки... «Всего один вопрос, господин Корветтен-Капитан», — взмолился Энсин. «Как скоро мы начнём операцию?» Корветтен-Капитан пожевал губами, бросил задумчивый взгляд в потолок, а потом, вздохнув, пробормотал. «А, дьявол, всё равно об этом через полчаса будет знать весь корабль!» Он вновь перевёл взгляд на Энсина. «Операции не будет, Энсин». «Но...» «Как Корветин Корветтен-капитан досадливо сморщился. «Вот так. Как выяснилось, наши разведывательные службы очередной раз показали себя полным дерьмом. Над Дшане и Мур развернута полная планетарная оборонительная сеть первого порядка. Так что, если бы не запрет Светлого Князя, остановившего нашу атаку, заледеневшие куски наших тел сейчас бы кружили вокруг этой дерьмовой планетки на низких орбитах» либо подрумянивались на входе в атмосферу. Но даже не это главное. Сейчас, когда мы, благодаря светлому князю, имеем точные координаты всех узлов сети и параметры орбит оборонительных сателлитов, мы смогли бы подавить их сеть. Но эти сошедшие с ума придурки разместили под несколькими сотнями своих самых крупных городов и городских конгломератов кусты мегазарядов Корветтен-капитан, не выдержав, крепко выругался и вздохнул. «Прошу меня простить, Энсин, наболело. Так вот, 4 миллиарда заживо сожженных разумных существ — слишком большая цена даже для Соединенных Государств». Он замолчал. Энсин растерянно поежился. «И что же делать?» «Не знаю. И никто не знает. Светлый князь собирается спуститься и поговорить с ними». Но я не представлю, что тут можно сделать. Впрочем, корветтен капитан криво улыбнулся. Я, слава богу, не светлый князь. Попрощавшись с корветтен капитаном, Энсин развернулся и, глубоко задумавшись, двинулся прочь по коридору. Ничего себе! Выходит, светлый князь всех спас? Но зачем ему это? Если бы полмиллиона моряков и десантников сгорели над Шани и Мур, Никто бы и не подумал обвинять государя и его присных. Наоборот, эту трагедию можно было бы использовать для очень наглядной иллюстрации того, как решения, принятые с полным соблюдением демократических процедур и при полном одобрении общественного мнения, очередной раз привели к катастрофе. Он сам и не заметил, как ноги привели его в сектор Б, где располагались спортивные залы. Вся одиннадцатая палуба была отдана под различные помещения для релаксации. Бары, бассейн, спортивные залы. А во время боя здесь по штату разворачивался полевой госпиталь. Либо при выполнении полицейских операций первичный фильтрационный пункт и камеры предварительного заключения. Остановившись, Ирайр задумчиво кинул взглядом длинный коридор где виднелась дверь, ведущая в зал переменной гравитации. Стояла тишина. Что было вполне объяснимо. Свободный от вахт и отстоявший первую смену уже закончили занятия, а до конца второй еще почти 4 часа. Идти в каюту бессмысленно, ведь заснуть в таком состоянии он просто не сможет. А вот если снять нервное перевозбуждение хорошей мышечной нагрузкой, И приняв решение, Энсин толкнул двери спортивного зала. Как тут же выяснилось, в зале все-таки были посетители. Вернее, один. Он занял зону 10Х и сейчас застыл там в слегка раскоряченной позе, чем-то напоминающей начальную позицию для отработки ката. А что еще делать в зоне десятикратной гравитации? Не напрыгал, как же скакать? И вообще, как правило, ее занимали только пижоны. Прилично прокачать мышцы можно и в зонах с гораздо меньшей гравитацией, а вот добиться приемлемой точности и уж тем более скорости движений в десятке из разряда недостижимого. Энсин быстро переоделся и уже направился в зону-сторону 3Х, но взглянув повнимательнее на соратника по занятиям, замер. Человек, находящийся в зоне 10Х, прыгал на скакалках. Это было настолько невероятно, что Энсин разинул рот. Звук, проходя последовательно через несколько зон с различной гравитацией, почти гасился. Между тем, судя по габаритам, в зоне 10Х сейчас скакала через крутящийся шнур не менее тонны. Причем, как мог видеть Энсин, эта самая тонна двигалась без особого напряжения. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. И лишь спустя минуту до Ираера дошло, что, вероятно, в зоне 10Х развлекается кто-то из спутников прибывшего князя. О государе и его присных ходили самые невероятные слухи, учитывая сегодняшний рассказ ворон-старшины. Воин, а это, судя по достаточной молодости, он выглядел не старше Ансина. Был именно один из воинов, покинул зону 10Х только через полчаса чем привел Ирайра в состояние жгучего, почти непереносимого любопытства. Закончив прыгать, воин вновь встал в ту же позицию и стремительно отработал несколько связок. Затем сделал несколько кувырков, приведших Энсина в не меньшее изумление, поскольку после подобных резких движений, да еще выполненных с такой амплитудой, при столь высокой гравитации – Мозг человека внутри черепной коробки должен был, по идее, превратиться в кашу. И лишь потом, будто перед ним стояла задача окончательно убедить Ирайра в том, что росказни ворон-старшины Данлика и не росказни вовсе, а сущая правда, воин пируэтом выскочил из зоны 10Х, пролетев по пути через зоны 7Х и 4Х, что, впрочем, никак не отразилось на изяществе пируэта. И Райер, давно ожидавший этого момента, торопливо и отнюдь не столь изящно покинул зону 3Х. Когда он появился в зоне обычной гравитации, воин уже успел раздеться и взять полотенце. Эн с изумлением отметил, что хотя кожу воина и покрывал густой пот, дыхание его было совершенно спокойным. «Эээ, -э, душ там», чувствуя себя глуповато, Но, не придумав другого начала разговора, произнес Ирайр. Воин улыбнулся. Я знаю. Улыбка у него была спокойной и доброй. Поэтому Инсин решился продолжить. А можно вопрос? Воин все так же с улыбкой кивнул. Конечно. Он, протянув руку, представился. Меня зовут Юрий. И Райер. «А это правда, что вы всегда умеете убивать только тех, кого допустимо убить?» В глазах воина мелькнуло удивление. «Как ты сказал?» Энсин смутился. «Ну, я слышал, у вас воином считается тот, кто умеет...» Воин медленно покачал головой. «Нет, это не так. Убивать недопустимо. Это запрет, табу, грех. Убивая, мы разрушаем себя, свою душу, свою силу. И Райер оторопело уставился на него. Господи, чего, чего подобного он не ожидал? От воина-то. Скорее, такие слова больше подобали какому-нибудь монаху. Хотя и среди них он слышал немало тех, кто, так сказать, брал грех на душу. Но мне говорили... Воин, понимающий, кивнул... «Знаю, о чем ты хочешь спросить. Да, иногда мы убиваем. Наш мир еще очень несовершенен, и порой этот грех приходится совершать. Но ни для кого из тех, кто берет на себя такое, это не проходит бесследно. И если мне все-таки придется взять на себя этот грех, я остановлюсь на пути. И даже буду отброшен назад. И следующая ступень возвышения отодвинется от меня» он внимательно глянул на Инсина и, заметив, что тут пребывает в затруднении, пояснил. «Именно поэтому витязи, то есть поднявшиеся на вершину пути воина, предпочитают вообще не лишать врагов жизни, либо совершать это с минимально возможным их числом. Извини, я пойду приму душ, а потом, если захочешь, можем поговорить».